Глава 11. Жизнь налаживается. Оставил корабль в ангаре, и опять он один стоит. Не хотят шахтеры сюда залетать, и для них это дорого. Вызвал флайер и отправился в ресторан у вдовушки. Флайер вылетел на стоянку. Тут были и другие летающие платформы разных форм и размеров. Как в музей попал, походил, поглазел. Нашел выход со стоянки и спустился на лифте до жилого уровня. Вот тут и увидел сотни гуляющих людей. Улица, фонари, дома. На первых этажах в домах рестораны или бары. На вторых и третьих этажах жилые комнаты. Контейнеры составлены в три этажа, а вот и собраны Дома. Одеты прохожие все одинаково, в комбинезоны. Многие носят на поясе нож или электрошокер. На мне комбинезон с чужого плеча болтается, а после нервной работы на астероиде я еще похудел. Внешне я вовсе не отличаюсь от встречных людей. Такой же замученный вид. Дошел до ресторана у вдовушки. Внутри зал для танцев, вдоль стен столики на двоих-четверых. Есть столы, сдвинутые вместе для большой компании. «Везде занято, музыка звучит электронная». Я подошел к стойке. «Меня ждет Ван», — сказал бармену. Осматриваю посетителей, куда показал бармен. Заметил одного за столом, иду к нему. «Привет, я Олег. Ты Ван?» «Привет, садись, Олег». «Как сделать заказ, Ван?» «Уже сделал для тебя. Сейчас принесут». Официант принес кружку с напитком и какой-то салат на «Вздрогнем?» Я пробую напиток, пиво напоминает, но пены нет. «Ну, рассказывай, откуда прилетел?» – спросил Ван. «С той стороны!» – и показываю рукой. «Здесь скучно, расскажи о себе!» – попросил Ван. «Чего рассказывать-то? Нашел работу, вживаюсь в общество, это рассказать что ли?» «Работаю шахтером, сделал первый рейс с трудой». «Таких историй у меня полно, что за планета, откуда ты прилетел?» «Ван, ты в СБ работаешь? С чего бы? Я шахтер, а вопросы те же». «Не хочешь говорить, так и скажи», — заявил Ван и молча пережевывает свой салат. Не ожидал я, что с людьми может быть так скучно. Забыл за год, чем живут и чем хвалятся обычные люди. Тут все разговоры, которые доносятся до меня с соседних столов о том, кто кого обманул, сколько заработал, с кем подрался, сколько выпил. На Земле такие темы казались обычным трёпом. Ждал, что здесь люди говорят о чем то другом. О загадочном космосе, например. О подвигах или хотя бы цивилизациях древних. Выпил, салатом чуть не подавился, резина не жуется. «Пока, Ван, пойду к себе!» «Ты что, дикий?» — обиделся Ван. «Ты прав, я дикий!» Я подошел к стойке, прошу счёт. Достал НКП-3... Перевел 200 кридов насчет ресторана у вдовушки. Иду на выход. Настроение окончательно пропало, решил пройтись по улице. Отошел несколько метров и взгляд наткнулся на вывеску нейросети. Здравствуйте. Заходя в помещение, здороваюсь с продавцом за стойкой. У меня нет нейросети, что с этим можно сделать? Мой вопрос заставляет его зависнуть. Мы не ставим нейросети тем, кому больше 15 лет. На пятнадцатилетнего я не тяну, в этом он прав, несомненно. «У меня есть нейрокомпьютер. Я достал НПК-3 и показываю продавцу». «И что?» – с недоумением спросил представитель нейросети. Разговаривать ему, похоже, непривычно. «Вот что нейросеть с людьми делает. Уже простой разговор ему вместо общения в сети дается с трудом». «Могу купить инженерную базу», – я подкинул знакомую тему. «Конечно, купить можете», – начал втягиваться в разговор продавец. «Но учить ее через нейрокомпьютер будешь долго». Нашли общую тему с ним. «Пусть долго мне нужны знания выживания в техническом мире. Мне нужна база инженер первого уровня», – заявил я представителю нейросети. «Сколько стоит?» «Такая база стоит 40 тысяч кридов», – уже уверенно объясняет он. «Изучение через нейрокомпьютер займет шесть месяцев». А стояла бы нейросеть, изучил бы за 60 дней. Это только первый уровень. Так что тогда с учебой будет, если захочу установить второй, а то и третий уровень? Годами учить придется. Ну и засада. Беру. И провожу оплату. Вот. Продавец выкладывает на прилавок пустой контейнер с тремя ячейками, и в одну из трех ячеек добавляет кристалл. Если еще захотите купить базы. «Покажите контейнер, дадут скидку как постоянному клиенту». «Спасибо, до свидания». Забрал контейнер, иду на выход. В ответ ничего не услышал от продавца. Чудные, однако. Прошелся дальше по улице, но только рестораны попадаются и магазины мелочей. Зашел в один такой. «Привет!» – раздалось из-за прилавка. «Привет!» – ответил я. «А ты где?» «Ха, вот я!» И появилась голова над прилавком. «Чего-то надо?» Человек невысокого роста. И что такого, если не растет он? У меня скопились пайки, заявил я этой голове без туловища. Вот пробую пристроить. Ты готов их взять? Готов. По пять кридов за штуку, уверенно отозвалась голова. Доставка за твой счет. Не нравится мне, что за мой счет, так деваться некуда. Я подумаю, ответил я. Не видя, что я предлагаю, он уже назвал цену в пять кридов. Наверное, тут продаются только такие пайки для шахтеров. Других вариантов не бывает. Разворачиваюсь и к себе направляюсь в третий ангар на своего шахтера. Настроение не поднялось от прогулки. Надо опять лететь на астероидное поле. Искин, что требует срочного ремонта? Корабль требует профилактики. В реакторе желательно заменить несколько стержней. «Точно! Я же покупал стержни перед первым вылетом, но не устанавливал их!» Иду в каюту, достаю стержни. Смотрю на них и появляется мысль. Достал из безразмерного кармана Кука. «Кук, дорогой, а такие изделия ты можешь сделать?» И протягиваю ему один стержень. Проглотив один такой стержень, он посылает мне в мозг ответ. «Грязные технологии!» – заявил он. «Сделано! Сколько надо?» «Ескин, 10 стержней для реактора будет достаточно?» Я огласил вслух вопрос. «Мощность вырастет на 3%. До 100% надо заменить все 300 стержней». Посмотрим, как стержни Кука будут работать, а при необходимости остальные заменим ворчу себе под нос. Кук выдал 10 термоядерных стержней. Иду в реакторный зал шахтера, заменяю стержни. Здесь радиации нет, помещение чистое, стоит куб под палубой с окошками, куда вставляются стержни. Нажимаешь на стержень, он выдвигается. Заменил 10 штук, старые стержни забрал с собой. Положу в сейф. «Произошла ошибка», — раздался голос Искина. «Мощность реактора с новыми стержнями поднялась на 18%. Кук, ты в стержни что-то добавил?» Я интересуюсь, что он сделал. «Ну да, немного улучшил», — признался Кук. Предупреждай в следующий раз. Пробыл на шахтерской станции Торус всего полдня и надоело сидеть без дела. Здесь мой счет каждый день уменьшается на 500 кридов. Искин, вылетаем на работу». «Разрешение на вылет получено. Коридор прохода согласован». Полетели, Искин. Пока летели к астероидному полю, еще раз достал дроидов и прошелся по их сочленениям и корпусу. Еще равнее стали двигаться. Ковши подлатал, сделал третью тележку, пусть побудет в запасе. Вот и прилетели к знакомому астероидному полю. Искин, лети к первому астероиду, который мы разрабатывали. Сели на астероид около прошлой разработки. Нашу шахту захватил другой шахтер. В паре километров от старого места я начал новую шахту рыть. Дроидам выдал старый алгоритм работы и направил их за рудой. Сам приступил к работе по прежней схеме. Отправляю всю руду к ночке в плавильню, металл слитками складывается. Только успеваю поворачиваться, дроиды стали двигаться гораздо быстрее. И пошла работа, не нарадуюсь. Ночка расплавляет руду, я очищаю ее от примесей и формирую слиток за слитком. Слитки на склад металла перемещаю. Дроиды стали шустрее, третья тележка тоже не простаивает. Первый дроид заполняет три тележки, второй вывозит мой шлак и успевает доставить руду на корабль. С тремя тележками процесс значительно ускорился. Пять тонн руды расплавила ночка, я из них отлил 500 килограмм металла. Ночью дроиды работали самостоятельно, засыпали в дробилку руду. Вокруг обогатительного комплекса выросли горы шлака. Они за ночь заполнили контейнер на 5 тонн. Это ограничение я установил в их программу, а то шлак потом не выгребу с корабля. С утра очищаю корабль от шлака, потом льем с ночкой металл, а ночью дроиды заполняют контейнер. На второй день сосед-шахтер улетел. Ни привета, ни ответа от него не получил. «Мы конкуренты, а не друзья», Но элементарной вежливости тут как-то не обучены, что ли. Отлил с ночкой за 4 дня 2 тонны металла. А дроиды пропустили и заполнили весь контейнер дробленой рудой. Добавил в этот раз 200 килограммов металлического порошка орудия. Получил результат 29% очистки. В этот раз руда была беднее на металл. И тут вспомнил о кристалле базе «Инженер первого уровня». «Прежде чем эту базу учить, я ее покажу специалисту». «А посмотри, Кук, что у меня есть. Хочешь изучить?» Я достал контейнер с инженерной базой. «Ну давай посмотрим, что ты достал», — с неохотцей буркнул Кук. Передал ему кристалл, сижу и жду. «И даже тени сомнения нет. Уверен, Кук разберется. «Что это за примитив?» — раздался недовольный голос Кука. «На какой помойке ты это достал?» вот как заговорил артефакт разумный станция Торус не помойка это база инженер первого уровня мне надо ее учить через нейрокомпьютер 6 месяцев я оправдывался перед ним Олег, так ты хочешь это выучить ну да я отправил переработанную базу тебе в мозг она уже усвоилась пока он говорил появился кристалл я его положил в контейнер в течение часа начнет появляться. Пара минут и установлена база. А зачем тогда нейросеть? Новый фокус, фокус от кука. Кристалл не пострадал, я верчу в руке стекляшку дорогую. Как никак 40 тысяч за нее отдал. С этой стекляшкой я ничего не делал, можешь ее вернуть. Ой-я! А... Как бы денег тьма. Где мой мозг, а где кук? И все же как он смог отправить информацию? Надеюсь, хуже мне не станет от этого. «Пойду-ка я спать. Все меня учат. Рии учил. Теперь Кук учит. Хорошо, Ночка молчит, не учит. Только об этом подумал. И стало подозрительно тихо в голове. А чем эта Ночка занята?» «Ночка, чем ты занята? Что со мной не разговариваешь?» «А, это ты мой хозяин», — раздался усталый голос Ночки. «Тут столько эмоций, разбираю и классифицирую». «Ты чего задумала?» «Естественно, я волнуюсь за свою голову». «Ну, подготовлю пакеты с эмоциями для своих», — спокойно заявила Ночка. «Им тоже интересно». «Кто у нас свои? Так и где они?» — хочется спросить телепорт разумный. «А они где сейчас? Разве не пропали вместе с древними? Все живы?» «На планетах местные жители их принимают за привидения», — обрадовала Ночка. «А если подумать, то вид телепорта — чёрный овал». Как можно принять их за привидения? Я бы не принял. Привидения беленькие, а эти черные. Ну неужели никто не отличает привидения от телепорта? Побываю на планете, узнаю сам, почему никто не догадывается, каким должен быть телепорт. Утром я почувствовал, рядом со мной на корабле кто-то есть. Оглядываюсь, каюта моя, все на месте. Мерещится мне что ли? Ощущаю, что кто-то невидимый дышит рядом. Кто-то проник на шахтера, пока я спал? И скин не обнаружил постороннего на корабле. Я стал прислушиваться к кораблю. Рядом со мной явно кто-то находится. Осмотрелся и взгляд упал на вентиляцию. Она, как живая, дышит, охает и ухает. Не посторонний так трудно дышит, а вентиляция. Понимаю, что у нее забился фильтр. «Кук, надо почистить фильтр», — сказал я и приступил к разборке вентиляции. «Открываю лючок и вытаскиваю мембрану с фильтром. Помоги». «Давай уж», — согласился он. На все руки мастер Кук и грязную мембрану очистил. Получаю очищенный фильтр и возвращаю его обратно в вентиляцию капитанской каюты. Вытяжка перестала ухать, как старик. «Сегодня добывать руду не надо. Контейнер полный». Поэтому можно и отдохнуть. Но я продолжаю чувствовать чье то присутствие, кроме вентиляции. Это заработала база инженер первого уровня, удивляюсь я. А чему тут удивляться? Ну вот, усвоил базу за ночь. Теперь учись ей пользоваться. Она у всех такая? У тебя инженерная база, доработанная мной. В нее добавлен отклик на ментальном уровне. Пояснил Кук. Почему она чувствительная такая? Я прислушался к кораблю. Все механизмы корабля жалуются, им плохо. Помоги! Выдал простое решение Кук. И станет механизмом хорошо, осталось добавить. Так и начались трудовые будни инженера-ремонтника. Я разбираю, Кук чинит, затем возвращаю на место механизмы. Выбрались из астероидного поля, где поменьше камней летает, и занялся вплотную к кораблем слушал жалобы механизмов и исправлял проблемы. Так пролетело еще пять дней. Настала пора возвращаться на шахтерскую станцию Торус. Время промелькнуло незаметно. В этот раз, увеличив мощность реактора на 18%, удалось избежать крупных повреждений обшивки корабля. Защита корабля отработала на отлично, ни одной большой трещины. Царапины появились, но это уже мелочь.